Судя по всему, даже не стреевая форма для курсантов вооруженных сил Навархии имела активные камуфляжные свойства. Тайнс качала головой, словно никак не могла поверить тому, что слышит. Даже Фастин, который едва выйдя из детского возраста почти утратил нездоровый интерес ко всяким военным и инопланетным штучкам, знал, кто такие воины. Обычно пресса писала о них как о живой легенде или о почти мифических богатырях что несколько искажал истину. На самом деле они были первоклассными солдатами и составляли личную охрану новых хозяев галактики. Воины были хладнокровно-безжалостными, в высшей степени интеллектуальными, всезнающими, почти неуничтожимыми, всеатмосферными, непобедимыми в течение последних 9 или около того тысяч лет суперсолдатами. Они были военными кумирами эпохи, безукоризненным видом верхом военного совершенства, но видом довольно редким. Там, где находились новые хозяева, кульмина, там находились и вояны. Но в других местах встретить их было практически невозможно. И во всяком случае, Фасину было известно, что так все считают, за все эти тысячелетия ни один из них не попадал в систему Юлибиса. Не бывал на Сепекте, главной ее планете, Уж не говоря о скиронии его окрестностях, и подавно не снисходил до крохотной планеты Луны Глантин, даже в момент смерти. Люди, конечно, были прекрасно наслышаны о воянах и их репутации, будь то П-земляне или О-земляне, Ведь и само это разделение и необходимость применения двух этих префиксов возникли из-за действия одного корабля восемь тысяч лет назад. Вэн, сказал Сал, всегда остается вояном. Так про них говорят. Тайс прищурилась и потянулась к своей техничке. А я слышал кое-что другое. Дело в том, что мой круг общения несколько выше уровня прислуги, в отличие от твоего. Фэсин проглотил слюну. Я думал, они здесь все разбились в лепешку. — чтобы о них не говорили, сказал он, опережая ответ Тайс. Осталось мокрое место и немного газа. Так оно и было, сказала Тайс сквозь зубы, глядя не на него, а на сала. Ага, так и есть, согласился Сал. Вот только эти воены такие крутые, им все нипочем. Разве нет Тайнс? Ну да, ровным, спокойным голосом сказала Тайнс. Круче хер найдешь. — Убить воэна трудновато, а размазать в лепешку и того трудней, сказал Сал, явно не обращая внимания на сигналы, посылаемые Тайнс. Они, как известно, не склонны поддаваться судьбе различным сюрпризом со стороны врагов, холодно сказала Таенс. У Фасина возникло ощущение, что это цитата. Ходили слухи, будто она и Сал любовники, или по крайней мере трахаются время от времени, но Фасин, видя глаза Таенс в эту секунду подумал, что от ее близости с Салом, если такая и была, тоже может остаться одно мокрое место. Он посмотрел на Айлен, какова будет ее реакция, но не увидел ее на прежнем месте. С другой стороны флайера он оглянулся, ее нигде не было. "Айлен!" крикнул он, поглядев на Таенс и Сала. "А где у нас Айлен?" Сал постучал по микронаушнику. "Айлен, позвал он, где ты?" Фасин вглядывался в темноту. Ночное зрение у него было не хуже, чем у большинства людей, но сюда не проникал свет звезд, а стояночные огни флайера на уклоне почти не рассеивали мрак. От этих не было вообще никакого толку, даже исчезающих следов ног не увидишь на том странном материале, из которого была изготовлена эта штуковина. Айлен снова позвал Сал. Он бросил взгляд на Тайнс, которая тоже вглядывалась в темноту. Ни хрена не вижу. А связь у меня выключена. Может, ты видишь лучше? Тайнс покачала головой. Такие глаза мы получим только на четвертом курсе. Вот черт, — подумал Фасин. Неужели и фонаря ни у кого нет? Скорее всего, никаких фонарей ни у кого не было. У кого теперь увидишь фонарь. Он проверил собственные наушники, но в них тоже стояла тишина. Даже местная связь молчала. Блин, блин, блин. К каким незапамятным временам восходит этот сюжет? Четверо ребят взяли у папы колесницу, и перед самой полуночью у нее сломалось колесо вблизи заброшенной неандертальской пещеры. Тут что-то похожее. Вот они спрыгивают в темноту, где гибнут страшной смертью один за другим. "Включок и огни флайера", сказал Сал, залезая в кабину. "Если не найдем, то можно подняться в воздух". и... Айлен — "Айлен, во всю мощь легких выкрикнул Тайенс, фасин подпрыгнул от неожиданности, хоть бы никто не заметил, подумал он. "Здесь!" отозвалась издалека Айлен. "Прогуляться решила", прокричал Сал в направлении, откуда донесся голос Айлен. Не очень хорошая мысль. Я бы сказал, плохая. Возвращайся немедленно. Как поняла прием?» не писать же в такой компании донесся ответ. Синдром стеснительного мочеиспускания облегчилась и возвращаюсь. А теперь говори нормально, не то Лен прикажет Таин вытереть салу глазик. Таинс фыркнула, Фасину пришлось отвернуться. Порой, несмотря на всю свою молчаливость, И часто в моменты, когда такого меньше всего ожидаешь, Айлин удивляла их, выкинув что-нибудь в таком роде. У Фасина защемило в горле. Только бы не влюбиться в нее, подумал он. Это было бы уж слишком. Сал рассмеялся. Смутные очертания Айлин появились в инфракрасном спектре метрах в 50 от них, сначала из-за гребня в складчатом полу, словно из-за невысокой горки появилась голова. Вот она. В полном порядке, объявил Сал таким голосом, будто это он ее и спас. Айлен присоединилась к ним, поблескивая в слабом свете огней флайера, Ее золотистые волосы сияли. Она кивнула: "Добрый вечер", сказала она, улыбаясь. "Добро пожаловать назад", сказал ей Сал, и вытащив из одного из багажных отсеков флайера рюкзак, забросил его себе за спину. Тайнс бросила взгляд на рюкзак, потом на Сала. Ты "Что это за херню задумал?" Сал напустил на себя невинный вид, да так, решил прогуляться. Можешь присоединиться ко мне, если. Хер ты куда пойдешь?» «Тайн, детка!» — рассмеялся он. "Мне не нужно твоего разрешения. Я тебе не детка, говно ты собачье. И разрешение моего тебе придется попросить". "Может, ты все же не будешь столько ругаться? Не стоит тебе так бравировать новообретенной армейской грубостью, это даже подозрительно. Мы остаемся здесь". Ответила она снова, переходя на ледяной тон, вблизи флайера. Мы не будем бродить посреди ночи по запретной зоне в инопланетных обломках, когда над головой кружит вражеский корабль. почему нет?" запротестовал Сал. "Во-первых, этот корабль вполне возможно кружит над другой половиной планеты, а во-вторых, его, скорее всего, уже уничтожили. И потом, если это корабль запредельцев, Или спутник-шпион, или беспилотный разведчик, или какая-нибудь другая хреновина, способная увидеть, что творится здесь внутри. В чем я сильно сомневаюсь, то он будет стрелять по флайеру, а не по теплокровным людишкам, так что безопаснее быть где-нибудь подальше отсюда. Правило гласит, что надо оставаться на месте посадки, сказала Тайнс, выпятив подбородок. И как долго? спросил Сал. Сколько обычно продолжаются эти занудные налеты, эти комариные укусы? Тайнс смерила его уничтожающим взглядом. В среднем около полусуток, сказал Дисал. Но в данном случае ночь. Но мы-то находимся там, куда при обычных обстоятельствах попасть невозможно. И заметь, попали мы сюда не по своей вине. И время нам девать некуда. Так почему, черт побери, не посмотреть, что тут и как? Потому что это запрещено сказал Тайнс: "Вот почему". Фасин и Айлен обменялись взглядами, озабоченными, но тем не менее веселыми. — "Тайнс", сказал Сал, размахивая руками, "жизнь это риск. Что тут, валять дурака? Идем! — Положено оставаться на месте посадки", мрачно повторила Тайнс. "Ты можешь хоть на секунду забыть о своей программе?" спросил ее Сал в голосе, которого звучало теперь неподдельное раздражение. В поисках поддержки он посмотрел на Фасина и Айлен. Может, мне хоть кто-нибудь объяснит, почему тут запретная зона? Что они тут застолбили? Только не надо всего этого набора авторитарной, бюрократической, трусливой, милитаристской херни. Может быть, им известно что-то такое, что неизвестно нам, сказала Таинс. "Да брось ты", возразил Сала. "Нет, это всегда говорят". "Послушай", ровным голосом сказала Таинс. "Я согласна, что противник может атаковать системы Флайера, И потому буду каждый час дежурства подходить к дыре в корпусе, где после нейтрализации помех субспутников появится нормальная связь и получу разрешение на вылет, если опасность миновала. Отлично, сказал Сал, залезая в другой отсек флайера. Ты выходи на связь, а я воспользуюсь единственной в жизни возможностью осмотреть этот воистину любопытный инопланетный аппарат. Если услышите мои жуткие вопли, значит я попал в когти пасти или клюв незамеченного санитарной команды космического монстра, который именно в этот вечер за все семь тысяч лет надумал проснуться и почувствовал спазмы голода.